Глава 13. Гоблины. Черноволосая встала она из готовку, будто кошка, собирающаяся прыгнуть на добычу. Она больше не говорила, а только оскалила клыки и втягивала носом воздух. Ну, если способна вдыхать воздух, может, не такая уж она и призрачная. Я стал смещаться чуть в бок, чтобы уйти с одной салефом линии. Так если она решит атаковать его, я прыгну у призраку на перерез и активирую щит. Ну и Алефа постараюсь убрать из-под удара. Главное, чтобы он не сопротивлялся. А если решит сначала прыгнуть на меня, на её пути не будет парня. Черноволосая в последний раз потянула носом и громко заверещав рванула вперёд. Я так и не понял, куда она устремилась, поэтому бросился на перерез траектории между ней и Алефом, рассчитывая преградить ей путь. Щит активировался передо мной, и в следующий миг меня отбросило в сторону от жёсткого столкновения. Я ничего не почувствовал. Защита скомпенсировала удар, но почему меня так до снесло? С этим щитом ещё разбираться и разбираться. Я перекатился спиной по земле и, подскочив на ноги, стал оглядываться. Алеф так и стоял на месте, удивлённо переводя взгляд с меня на тёмное облако, что вновь принимало человеческую форму. Я не сразу понял, что черноволосую тоже отбросило в сторону из-за столкновения. Так, главное выяснили: щит против неё точно действует, хоть какое-то средство есть. Господин Олег крикнул я, занимая позицию между парнем и почти сформировавшимся призраком. Ваши помощники не предлагают способов утихомирить эту бабу. Вы что-то говорили про кинжал в могиле? Откуда-то из-за надгробий раздался вой. Похоже, шелье тоже решила к нам присоединиться. В этот момент женщина, которая уже успела восстановиться, злобно фыркнув, будто дикий хищник, снова обросилась вперёд. Я уже приготовился к столкновению, но она ловко прыгнула в сторону, явно пытаясь меня обогнуть. Я автоматически выбросил руку с мечом, который чудом не вылетел у меня из руки, пытаясь достать черноволосую. Однако клинок прошёл сквозь её тело, не встретив сопротивления. Зато Алев рванулся в сторону прочь от призрака. Я не сразу понял, что он направился к её могиле. Зато моя противница поняла сразу, и я снова оказался на пути её атаки. Меня в очередной раз спас щит, ставший между угрозой и моим телом. От удара меня повалило на спину. Меч вырвало из моей руки, и он улетел куда-то в сторону. Он, конечно, в данной ситуации был лишь видимостью оружия, но с ним всяко было спокойнее. На этот раз я ошибся сильнее, но и разлёживаться себе не позволил. Сам даже не заметил, как смог так быстро оказаться на ногах. На этот раз черноволосая не распалась дымом, а сама лежала на земле, мотая головой. Хочется верить, что это хороший знак. Выставив щит перед собой, я прыгнул прямо на неё, стремясь прижать к земле. Черноволосый не сразу поняла, что произошло. Она сначала попыталась распасться на дым, но у неё явно что-то не получалось. Со своей головы она сорвала повязку, что прикрывала глаза, и на меня сквозь плёнку щита уставились чёрные провалы пустых глазниц. По спине сразу забегали мурашки. Её руки вдруг стали удлиняться и превращаться в когтистые лапы. Раскрыв рот, усеянный рядами острых зубов, она принялась щёлкать перед моим лицом, будто пыталась прогрызть щит. У неё ничего не получалось, но на нервы это действовало изрядно. Видимо, тот факт, что щит прижал её к земле и смог удержать, озадачил и её тоже, что подарило мне некоторую передышку. Но меня всё больше и больше смущали удлиняющиеся руки. Не знаю, насколько широко распространяется моя защита, но похоже, она скоро сможет достать до меня своими лапами. Краем глаза я увидел, как волчица серой молнией приземлилась на то место, где костяные руки пытались раздавить паука, и принялась копать лапами, рыча и отфыркиваясь. Не скажу, что я следил в этот момент по сторонам, просто анна тренированный мозг среагировал на новое событие. уши уловили восклицание Алефа. Да где она? Где же? Шелия, помоги найти. Но я уже не слышал. Мой прозрачный щит сотряс мощный удар. И как получилось так сильно ударить? Ей ведь даже размахнуться негде. Чувствую, долго я так не продержусь. До меня вдруг стала доходить вся невыгодность моей позиции. Сейчас она додумывается, что можно вытянуть лапу и вонзить свои когти в обход щита, прямо мне в спину. которая, к слову, совсем незащищена. И я даже не знаю, что хуже: получить под лопатку удар лапы или вследствие того, что щит среагирует на удар, оказаться сверху на зубастом призраке без защиты спереди. Будто прочитав мои мысли, лапы заскребли по земле, пытаясь выбраться из поддавящей преграды. Меня начало охватывать отчаяние. Я даже не могу сообразить, как мне спастись из этого положения. попробую перекатиться на спину, а дальше что? Нужно срочно что-то предпринять. Но что? И тут я почувствовал, что щит стал становиться тоньше. Черноволосая, видимо, тоже это почувствовала, потому что стала возиться более активно, не переставая щёлкать челюстями и скрести по защите когтистыми лапами. Ну вот и конец. Эта мысль зациклилась в моей голове и стала настолько очевидной, что я чуть не завыл. Сейчас эта тварь порвёт меня, а потом возьмётся и за Алефа. Шейля, Шейля, мать твою, зарал я во всю мощь лёгких. Забирай Алефа и уматывайте отсюда, живее. В следующий миг я почувствовал, что щит не просто так истончается. Моя правая рука вдруг стала ощущаться иначе, и щит обволакивал её на манер боксёрской перчатки. Гениально. Не знаю, кто там это придумал, но это великолепная идея. Недолго думая, я размахнулся и соданул кулаком прямо в раскрытую пасть призрака. Рука прошла сквозь щит и удар достиг цели. Вряд ли ей было больно, наверное, просто удивилась и разозлилась, но вой поднялся такой, что, похоже, даже некоторые надгробия покосились. Я решил закрепить успех и с частотой отбойного молотка стал вколачивать свой кулак в голову твари. спустя некоторое время она начала таять я понял это не сразу продолжая молотить её по голове тварь мы же поговорить хотели тварь приговаривал я благо она перестала вертеться и я больше не боялся свалиться одновременно с криком алефа женская фигура окончательно растаяла она становилась всё прозрачнее и прозрачнее после чего совсем исчезла теперь под куполом щита угадывалось едва различимое дымка Дав и пентревалась по ходу. Я понял, что всё так же вишу в воздухе, лёжа на щите, и поэтому решил пока не расслабляться. Моя способность всяко лучше чувствует опасность, нежели я. Облегчённо выдохнув, я позволил себе оглядеться. Волчиться злобно рыча, мотала головой и трепала какой-то предмет. Я не стал присматриваться, но вроде было похоже на верхнюю часть человеческого скелета. Ужас какой-то. Олев стоял на коленях у холмика могилы. Складывалось впечатление, что он сопротивляется порывам сильного ветра, который и норовит сдуть парня. Его рука сжимала белую рукоятку кинжала, что была воткнута в самый центр могилы. Я вдруг заметил, что дымное облако подо мной рассеялось, и в следующий миг я, лишившись опоры, рухнул лицом в землю. Я пролежал так секунд 10, пытаясь прийти в себя. Кровь пульсировала в ушах тяжёлыми ударами. Сердце наравило пробить грудную клетку. Я попытался подняться на локтях и только сейчас понял, как сильно меня трясёт. Я едва не согнулся пополам в порыве тошноты. Как-то умудрившись подняться, я на подкашивающихся ногах заковылял к Алефу. Ты думал меня так легко победить, надеялся разом проблему решить? Отовсюду, насколько хватало глаз, из земли стали подниматься тоненькие дымные ручейки, скапливаясь в тёмную кучу в 5 м над землёй. Она не спешила приобретать человеческую форму, однако по клубящейся дымной массе то и дело мелькали вспыхи электрических разрядов. Иди куда шёл, тебе меня не убить, или решил всё округу спалить? Ты снова верхом и снова вперёд. Но снова зачахнешь, и род твой умрёт. Я хочу поговорить, воскликнул Олег. Я пришёл говорить, а не драться. Уходи прочь и не возвращайся. Придёшь сюда снова, здесь придётся остаться. Не о чем мне с тобой говорить. Ты не вправе меня о чём-то просить. Облако вдруг стало прозрачным. Я уверен, оно оставалось там просто стало невидимым. Ответь, с кем ты говорила, кричал Олег. Кто тебя предал? Я хочу знать. Может, я смогу чем-то тебе помочь? Поговори со мной. Ответом ему стал усилившийся ветер. Он свистел, гуляя между надгробиями и поднимая пыль. Холодные порывы пронизывали насквозь одежду, заставляя ёжиться. "Господин Олег", окликнул я его, пытаясь перекричать вой разбушевавшегося ветра. "Нужно уходить". Хотя это и так было очевидно. Температура воздуха принялась стремительно падать. Резкие порывы подталкивали в спину ровно в направлении моста. Кэлфу прыгнула Шели и уже теснила его своей головой в сторону выхода с кладбища. Своим массивным телом она прикрывала парня от резких порывов. Не знаю, как там сложилась судьба паука, если он, конечно, не моя галлюцинация, но мне тоже надо бы убираться. Я уже хотел было рвануться к Шели, но вспомнил о мече, который вырвало из рук при падении. Оставлять его здесь я не собираюсь. Щурясь от бьющих в лицо порывов воздуха, я огляделся, ища глазами красную рукоять. Пытаясь вспомнить, куда он мог улететь, я, пошатываясь, сделал несколько шагов против ветра. Будто разозлившись, давление воздуха усилилось, шумя в ушах. Я увернулся отлетающей мне навстречу толстой ветки. Ну нет, без меча я не уйду. Стиснув зубы, я стоял, сопротивляясь выталкивающему меня ветру. Наконец я увидел блеснувший на солнце клинок. Он торчал в одном из холмов в нескольких шагах от меня. И как я его раньше не заметил. Пытаясь удержаться на ногах, я сделал 4 шага, после чего упал на четвереньки. Двигаться таким образом оказалось проще. Я уже тянулся к мечу, когда почувствовал, что щит активировался, защищая меня от ветра. Я хотел было посетовать на то, где он раньше был. С его появлением передвигаться стало гораздо проще, но в следующий миг о защиту на уровне моей головы разломался толстый деревянный брус, который, видимо, до этого был чьим-то надгробием. Вырвав меч из земли, я с удивлением обнаружил, что я знаю этот холм. Это была могила Силкана. В следующий миг я уже не хотел думать ни о чём, кроме того, что нужно срочно уматывать. Тёмная туча переместилась куда-то в сторону, наверное, к центру кладбища, и навстречу ей от земли вдруг стал подниматься воздушный вихрь. Он вырывал куски почвы, надгробия и другой мусор. Раскатом грома прозвучал приказ: "Прочь! Твою мать!" крикнул я, направляясь в сторону моста. Я не очень хорошо ориентировался, но направление ветра за всё время не изменилось, подталкивая в нужную сторону. Я обежал, пригибаясь к земле, а позади меня разразилась настоящая буря. Возвышающаяся справа от меня надгробие ударила молния, мгновенно его расщепив. Что там по технике безопасности нужно делать во время грозы? Да чёрт его знает. Я весь в металле, а помнившись, я засунул меч в ножны. Казалось, мой путь продлился несколько часов, хотя до моста было от силы метров 200. Стоило мне схватиться за деревянный поручень, как буря стихла. Я обернулся. Нет, не стихла, она заканчивалась ровно там, где начинался мост. Всего один шаг, и я снова оказался бы на территории подвластной ветру и непогоде. Я на четвереньках подполз к Алефу, который ошалело следил за разбушевавшимся смерчем. "Вы как?" спросил я хрипло. "Хорошо", ответил он. К слову, он и правда выглядел неплохо. А что здесь думать? Призрак, могила и кинжал. Видимо, он смог подпитаться от черноволосой. Вопрос только, чем он там напитался от мертвячки. Я огляделся. Шелест снова куда-то делась. По крайней мере, я не видел, куда она успела запропаститься. Предлагаю собирать ребят и убираться отсюда, произнёс я, проследив взглядом за массивным надгробием, что по спирали устремилось вверх. Но нужно ведь ещё расспросить главу деревни про миграцию гублинов, возразил Олег. Я оглянулся на разошедшиеся над кладбищем торнадо и то, что осталось от ухоженной до этого территории. Боюсь, он нам будет не очень рад, протянул я. Немного помолчав, Алеф задумчиво ответил: "Здесь я с вами соглашусь, но непорядочно уходить так. Я постараюсь компенсировать ущерб". Я ещё раз критично осмотрел то, что происходило на кладбище. Не удивлюсь, что после всего там останется воронка. Вглянувшись на противоположный берег, я не увидел трошку и Борина. Наверное, уже одокладывают старости. Я хотел было что-то возразить, но Олег уже поднялся и направился в сторону деревни. Путь был недолгий и довольно простой, поэтому мы вскоре снова вышли к дому, который покинули перед походом на кладбище. На самом входе нас встретил краснолицый голова деревня. Судя по расслабленному виду, он ещё не знал, что произошло. Решили такие не идти. Быстро же вы одумались, хохотнул он, заложив большие пальцы рук за пояс. Вообще-то мы уже посетили ваших духов, ответил Алеф. Я бы хотел расспросить вас подробнее о гобленах и... Он, видимо, хотел что-то сказать, но медлил. Староста нахмурился, затем поочерёдно нас осмотрел. На мне его взгляд задержался почти на минуту. Видимо, я выглядел гораздо хуже, чем Алеф. Удивили. Видимо, я оценивал вас несправедливо. Господин, господин, улица взорвалась от истошного воя трошки. Господин, там такое. Он застыл на месте, увидев нас. Господин, кладбище. На этот раз староста обвёл нас грозным взглядом, а затем порывисто направился в сторону, обходя свой дом за углом, которого открывался вид на их реку и территорию за ней. Да вашу ж бабушку! Краснолицы обхватил голову руками и стоял так в секунд 30. Я чувствовал, что у всех стоящих сейчас рядом, включая Алефа и меня, не хватает духу как-то нарушить тишину. "Господин", мягким голосом позвал Алеф. "Да что вас все гоблины сожрали?" старостареска обернулся. На его лицо страшно было смотреть: щёки почти багровые, глаза выпученные. "Да мы же теперь чёрт знает сколько на кладбище не попадём. Что за дьявол вас сюда притащил, а? Да что же вам дома-то не сидится?" Господин предпринял новую попытку. "Алеф, Да идите вы уже отсюда. Я могу компенсировать. Что вы компенсируете? Да вы сами хуже гоблинов. Этой твари там теперь прорва силы понадобится. Мы не сможем на собственном кладбище теперь порядок навести, пока она кого-нибудь не сожрёт. И хорошо, если кого-то из проходимцев типа вас. Но она же не будет ждать. Он снова обхватил голову руками. Какие живые, как же я вас ненавижу. Вы поймите, она хотела нас убить, попытался вставить свой аргумент Алев, но выглядел он очень неуверенно. Ну так и сдохли бы. Я же говорил туда не лезть. Сами подохнуть не можете, так теперь нам придётся ждать, кого она утащит. Из краснолицо убудто выпустили весь воздух, и он обессиленно упал прямо на землю. 10, 10 минут. Простите, что? уточнил Алев. 10 минут, и чтобы духу вашего здесь не было, взревел староста Трошка. "Да, господин", откликнулся парень. "Считай до 300, умеешь?" "Умею", кивнул тот. "Вот считай, а как досчитаешь, так смотри, увидишь ли кого из пришлых. Если увидишь, голоси на всю деревню, что? А что хочешь, голоси, всех собирай, чтобы этих вредителей на вилы поднять. Понял?" "Да", ответил Трошка. "Ну ты к чего встал? Считай. С одной стороны, мне было сейчас всё равно, с другой надо бы возмутиться". Этот краснолицый, даже несмотря на ситуацию, слишком дерзкий. Однако Алеф спорить не стал. Хорошо, мы уходим. Ох, да неужели, всплеснул руками староста, следя за трошкой, который сосредоточенно шевелил губами. Если мне вдруг повезёт и я займу трон, я не забуду о вашей деревне, продолжил Алеф, затем сделав короткую паузу, он добавил, как и вашего поведения. Он, прочитав неспешно, развернулся и направился в сторону таверны, где собрались почти все наши наёмники. "Идёмте, господин Сатир", позвал он. Я двинулся следом, а в голове была только одна мысль: если этот не смышлённый трошка в точности последует указаниям старосты, то беды не миновать. Мы точно не успеем собрать всех так быстро. Да и ребята так спокойно, как олев себя вести, не станут. Любой, кто замахнётся вилами или иным орудием труда, рискует словить в ответ удар меча или стрелу. Да уж, ситуация. Господин Алеф, я тогда вперёд побегу от греха, а то все сейчас на нервах. Алеф кивнул. А я поспешил вперёд.